Эпилог. 11 мая. Воскресенье. Злата заплакала, еще, когда подходили к дверям морга. Увидела Викиных родителей. Рванулась к ним. К удивлению, Виталия обнялась с Викиной матерью и осталась стоять с несчастными стариками. Ожидающие панихиды разбились на тихие грубки. Виталий кивнул Гарику, но подошел к одиноко стоявшей Ладе. Не думал, что ты придешь. Ты же ее вроде бы практически не знала. Лада кивнула. Она мало знала Вику. Она стала выяснять у сиделки насчет вина. Лада сжимала букет белых роз. Это Виталий уже знал. Это Лада ему уже рассказывала, когда сообщила, что убийца в полиции. Сиделка вышла из квартиры Ольги раньше Вики. Она знала, куда девушка направляется. Вика при ней договаривалась с родителями. Ульяна работала в семье много лет. Адрес знала и успела доехать вовремя. Еще Лада рассказала, что Владимир Борисович перевел деньги Тимофею. Тимофей был единственным, кто хотел отомстить за его дочь. Все остальные, включая Виталия, старались Машу забыть. «Я ни разу к нему не съездил», – зачем-то признался Виталий. Он не думал, что Лада поймет, о ком он говорит, но она поняла, кивнула. Рина появилась в последнюю минуту, держа в руках букет таких же белых роз, как у Лады, покивала коллегам, замялась и подошла не к ним, а к Ладе и Виталию. Не думала, что ты придешь. Равнодушно повторила она Ладе слова Виталия. Злата сейчас, наверняка, взорвалась бы. Напомнила, что убийца пойман так быстро, благодаря Ладе. Но жены рядом не было. Убийцу, конечно, поймали бы и без Лады, и без ее парня, и без Виталия со Златой, но равнодушие Ирины покоробило. Двери морга открылись. Скорбная толпа медленно вошла внутрь. Коллеги говорили о Вике добрые, хорошие слова. Ирина сказала несколько очень теплых слов. На поминке ни Лада, ни Рина не остались. Лада действительно была здесь чужой. А Урины, видимо, имелись дела поважнее. За столом Виталий оказался рядом с Гариком и Анатолием. И всезнающий аспирант рассказал ему, что пистолет был с глушителем, а убийцу видела группа молодежи, тусующаяся во дворе. И вообще, при существующем уровне наблюдения совершать убийство в городе становится почти невозможно. Ульяна могла подбросить мне пистолет, когда ехала со мной в машине. С тоской подумал Виталий, слушая аспиранта. Для этого и позвонила, придумав предлог про Розу. Но я сказал, что весь вечер гулял с женой. Злата его спасла, вытащив на вечернюю прогулку. У него было железное алиби. Они наверняка попали под добрую сотню камер. Не факт, что Ульяна собиралась поступить именно так, и вряд ли его сумели бы притянуть к убийству, даже обнаружив у него пистолет. Но думать, что Злата его спасла, Виталию нравилось. «Вот стерва!» – обругала Рину Злата, когда они вернулись домой. К родителям даже не подошла. Жена, надув губки, сняла темную водолазку, бросила ее на стул и потянулась за кимоно с драконами. Водолазка могла проваляться на стуле еще несколько дней. «Мне с тобой очень хорошо», — внезапно признался Виталий. «Вот именно!» — обиженно фыркнула Злата. «А ты этого не ценишь?» «Я ценю!» — засмеялся он, взял со стула ее водолазку и убрал в шкаф. 17 мая, суббота. Девушка окликнула Егора у дверей супермаркета. «Аля?» Егор поудобнее взял сумки с продуктами. «Я тебе написал позавчера. Просил, чтобы ты выбрала время оформить развод. Почему ты не ответила?» «Не успела». Девушка с любопытством разглядывала ладу. У девушки были русые кудрявые волосы ниже плеч и веселые синие глаза. «Поторопись, пожалуйста». На девушке были укороченные брючки и расстегнутая блуза-рубашка. Под рубашкой виднелись длинные бусы в несколько рядов. Она могла бы сниматься для журнала мод. Ладины и джинсы рядом с короткими брючками явно проигрывали. Егор подтолкнул Ладу к машине. «Не бойтесь», — улыбнулась девушка Ладе. «Я не буду пытаться вернуть Егора». Лада могла бы сказать, что рядом с Егором ничего не боится, но промолчала. чего то ей стало жалко модную девушку. Егор поморщился и решительнее потянул Ладу к машине. «Ты ее любил?» — усевшись рядом с ним, спросила она. «Нет. Если бы я ее любил, я бы ее вернул». Он подал машину назад, выехал со стоянки и покосился на Ладу. «Тебя я никому не отдам. Мне никто не нужен, кроме тебя». «Я знаю», — сказал Егор. «Ехать до дома было всего несколько минут». Яблони уже отцвели. Заброшенный участок покрывала неровная трава. Та была сорной, но Ладе нравилась. «Встретила недавно Марину с Петром», — рассказывала мама. «Слава богу, они стали выходить из дома. Хотя выглядят, конечно». «Ну что ты хочешь? Потерять сына?» — посочувствовал соседям папа. Артемий по привычке сел у окна и поглядывал в окно. Двор утопал в уже по густой зелени. Убийцу Стаса нашли. Оказалось, это сиделка, которая много лет работала в семье. Мама скептически усмехнулась. Как в старинном детективе. «Жизнь меняется, а люди остаются прежними», — философски заметил папа. Гала с нового учебного года увольняется, будет жить с мужем. Когда Артемий выходил от родителей, уже стемнело. Он не удержался, посмотрел на ринины окна. Они светились. Он на секунду помедлил у подъезда, сунул руку в карман джинсов, сжал лежавший там телефон. Снова посмотрел на горящие ринины окна, вынул из кармана пустую руку, подошел к машине и неторопливо выехал из двора». Двор изменился не только потому, что полностью распустились деревья. Во дворе больше не пахло сиренью.